12. Титрать Лауры в ядже. Человек, которого директор Терме и кладбищенский сторож в один голос называли самым паршивым адвокатом на свете, проживал в очень красивом доме на Бродвее. По всему фасаду шла череда статуй в человеческий рост. Ночью, при свете огней Бродвейских театров, они казались армией призраков, среди которых не трудно было узнать героев древнегреческих мифов: Ясона, Одиссея, Антигону, Геракла. На протяжении многих лет они бесстрастно взирали на идущих мимо простых нью-йоркцев. На нынче вечером Один из античных ликов в двадцати метрах от мостовой мог сильно заинтриговать внимательного наблюдателя. У этого героя были живые глаза. Ван Го стоял на узеньком карнизе и ждал, когда внизу схлынут толпы театралов. Сначала на улицу выплескивалась волна зрителей, только что побывавших на безумствах Зигфельда в театре Зимний сад. За ними выходили любители драмы, одних охотали, другие спали на ходу, утомлённые затянувшимся спектаклем, и наконец на Бродвее возвращалась тишина. Потом разъезжались артисты, огни на фронтонах гасли, танцовщицы с затейливыми причёсками эпохи древних китайских династий ныряли в такси, заваленные снегом, напротив дома адвоката. На фасаде одного из театров висел рекламный плакат: "Вальтер Фредерик весь вечер один на сцене" с буквами четыре на два метра и гигантским портретом. Этот самый актер только что вышел на улицу в полном одиночестве, насвистывая песенку, и его силуэт казался крошечным на фоне сверкающей афиши. Ван Го не мог знать, что три года назад они вместе нелегально летели на графе Цепеллиния. Вальтер Фредерик, бежавший из Германии, быстро завоевал известность на Бродвее и в Голливуде. В ангау -Го удерживал равновесие, стоя на пятках на карнизе в центре фасада. Он ждал, когда наконец погаснет свет в окне над его головой. Самый паршивый адвокат на свете сегодня работал допоздна. Однако вместо того, чтобы погрузиться во тьму, окно распахнулось, и из него выглянул человек. Вон Го, укрытый складками гипсового хитона греческой богини, не шевелился, до него донесся запах табака, он даже слышал легкое попыхивание сигареты при каждой затяжке. «Снег, снег, снежок!» — произнес курильщик. «Не обязательно говорить что-то умное, если считаешь, что тебя никто». «Кто не слышит!» Затем он бессмысленно пробормотал. «Ну вот, готово дело!» Бросил окурок вниз и захлопнул окно. Минуту спустя свет погас. Ван Гош ждал. Наконец, самый паршивый адвокат на свете вышел из подъезда. Прямо под ним и его серая шляпа скрылась за углом – Ван Гофф скарабкался на подоконник, вынул из кармана острый гвоздь, вскрыл оконный затвор и запрыгнул внутрь. Первым делом он направился к письменному столу, где увидел стопку поздравительных открыток, готовых к отправлению. Он посмотрел имя отправителя «Мистер Тревор К. Донахью». Да, это был тот самый человек, которого он искал. На открытках он позировал в адвокатской мантии, на берегу речки с огромной форелью в руках. Ван Гог выдвинул верхний ящик стола, скрепки были разложены по цветам, ластики обрезаны ножом, чтобы не пачкать бумагу, карандаши подобраны по размеру, и Ван Гог сказал себе: здесь не трудно будет найти то, что я ищу. Во втором ящике он обнаружил пять безупречно отглаженных рубашек, в третьем – зубную щетку с инициалами адвоката, прикрепленную резинкой к тюбику пасты. «Где же его досье?» – подумал Ван Го. К кабинету примыкала другая комната, видимо, для секретаря. Здесь царил такой же безупречный порядок, но никаких досье не наблюдалось. Комната походила на зал ожидания. Несколько журналов, картина на стене, телефон, стеклянная банка с золотой рыбкой. Ван Го опасался, что уйдет с пустыми руками. Золотая рыбка таращилась на него, тихо. Но где же еще искать? Он уже собирался погасить свет, как вдруг зазвонил телефон. Поколебавшись, Ван Го из любопытства снял трубку, но не произнес ни слова. «Это ты?» — спросил мужской голос. Ван Го не ответил, и человек громко расхохотался. «Да я же знаю, что ты там!» Я сижу внизу в кафе, и вот увидел свет у тебя в окне. Я только что вышел из театра, сейчас поднимусь к тебе. И не вздумай изображать глухого, старина Тревор. Не забывай, что у меня есть свой ключ. Ван Гу положил трубку. Отступив назад, он нечаянно скинул на пол банку с рыбкой и ударился спиной о перегородку, Ванго разбилась в дребезги одновременно с этим. Висевшая на перегородке картина сорвалась с гвоздя. Ванго взглянул на рыбку, исполнявшую на ковре танец живота, и поднял глаза на месте картины. Обнаружилась стальная дверца сейфа. Ванго подошёл ближе, осколки хрустели у него под ногами. Он осмотрел сейф на дверце с помощью ребристых колёсиков нужно было набрать шестизначный код. В его распоряжении было меньше 2 минут и миллион комбинаций. Ван гон на удачу потянул за ручку, но дверца не поддалась. Зажмурившись, он сделал глубокий вдох и попробовал на короткий миг влезть в курс самого паршивого адвоката на свете через 20 секунд бешеной работы мозга он кинулся в первую комнату выдвинул ящик стола и схватил блокнот с телефонными номерами он открыл его сразу на букве С пробежал глазами страницу и наконец увидел то, что искал Под телефонами Генри Джеймса Симпсона, Филиппа Смита и сантехники фирмы «Сарабант» было написано «Секретный код Дж. Эдвардса», а дальше шесть цифр. Ван Го был одновременно ошеломлен и счастлив. Он вернулся к сейфу и в этот момент позвонили в дверь. Ван Го набрал первые три цифры – Открывая недоумок, снова звонок. Человек за дверью взлился от нетерпения. Ну смотри, у меня Тревор, сейчас я сам отопру. Или у тебя там гости? Последняя цифра на дверце. Я тебя слышу, Тревор. Сейф открылся. Ван го увидел красную тетрадь, а рядом пачку долларов. Он схватил тетрадь и кинулся к окну. За дверью звякали ключи. А вот «И я!» — произнес голос. Ван Госс прыгнул на карниз и прикрыл за собой окно. В этот миг незваный гость вошел в комнату. «Тревор!» Гость сделал еще шаг и увидел на полу золотую рыбку среди осколков. «Энди!» Он присел, подобрал рыбку, подбежал к бару, схватил две бутылки минеральной воды, бросился в прихожую, вылил воду в ведерко для зонтиков и запустил туда Энди. Ван Го спустился по фасаду с легкостью падающей снежинки. Он вернулся в маленькую Италию и тут же наткнулся на отелло, тот закрывал ставни ресторанчика. «Я забыл включить вам в счет горячую воду», — сказал хозяин. «Почему же? Мы с вами договорились. Десять центов за литр, одиннадцать в зимнее время, если быть точным. Доброй ночи, молодой человек. Доброй ночи». Знайте, Альма ждала вас допоздна, а вы где-то разгуливаете, будто вам всё равно. Он, гоня не ответив, поднялся в свою комнатку. Записи в красной тетради были сделаны аккуратным почерком, без ошибок. На первой странице значилось: "Эта тетрадь принадлежит Лаурии Вятже". Когда девушка начала вести дневник, ей было двадцать два года. Решила уехать. Я его разыщу. Говорила с бедняжкой Пиной Троизи. «Он в Америке», — так она сказала. Описала его лицо и фигуру. «Кафарелло Джованни Валенте, Кафарелло Джованни Валенте». Лаура писала это имя на каждой странице, словно боялась, что дождь намочит тетрадь и сотрёт его. Наверное, она написала его где-нибудь и у себя на теле. Смотрю на дом, который скоро покину. Над маяком собирается гроза. Вот уже 4 года, как моих сестёр нет на свете, и 7 лет, как умерла мать, и 16, как не стало отца. Зачем ждать? Он убил моего отца, Бартоломео в Ядже. Он убил моего отца, хотел сделать из него убийцу, навлёк проклятие на род в Ядже. Сначала придётся сесть на один пароход, потом на второй. Третий отплывёт из Неаполя. На билеты денег хватит пересчитываю монеты и бумажки. Купила новую одежду у Бонжорно. Говорят, на пароходе из Неаполя можно найти работу, чтобы продержаться первые дни в Америке. Дальше шли английские слова. Лаура учила язык. Список с переводом: поесть, пароход, работа, потом фразы. «Здравствуйте! Я ищу друга моего отца Кафарелло Джованни Валенте с острова Салина на Сицилии. На полях были названия нью-йоркских кварталов, планы улиц, как в путеводителях, и всюду наброски одного и того же лица, лица Кафарелло. И снова, и снова, куда ни глянь его имя, сегодня ночью сплю на причале». Дом продан, завтра уезжаю. Спрятала немного денег в носок, привязанный под юбкой. С каждой новой страницей Ванго всё глубже проникал во внутренний мир Лауры, и каждая страница напоминала ему собственный бой с тенью. При мысли о маленьком кресте на Вудлонском кладбище на глаза наворачивались слёзы. Это воспоминание омрачало надежду, которой дышали записи в тетради Лауры в Яджи. Ван Го уже знал, чем все закончилось, и красная тетрадь разрывала ему сердце. «Я в Неаполе. Здесь холодно. Билеты стоят гораздо больше, чем говорили в Мальфе. Проведу Рождество здесь, поработаю на рыбном рынке, а отплыву в середине января». Пришлось продать пару башмаков. Дальше шли записи расходов, цена тарелки супа, ночлега у монахинь, потом новые английские слова и обращение к двум умершим сестрам. Эти фразы она пыталась вычеркнуть, но их можно было разобрать. Я увожу вас с собой, я сдержу клятву. Не покидайте меня. Помогите его найти. Боже мой, помогите мне его найти. Вэнгу медленно изучал страницу за страницей. У него было достаточно свечей, чтобы читать всю ночь, только знай плати хозяину за каждую каплю растопленного воска. Внезапно Между страницами он увидел лицо Лауры. Фотография была сделана по прибытию в Нью-Йорке, наклеена на карточку иммигранта. Совсем крошечный снимок. Ван Го поднес его к свече, чтобы как следует рассмотреть. Она не глядела в объектив. Ее взгляд был устремлен в сторону, словно она высматривала в толпе силуэт Кафарелла. Она выглядела моложе своих лет. Волосы острижены очень коротко, скорее всего, на переходе. Чуть раньше в тетради была запись о шах. И действительно, между листками попадались крошечные раздавленные насекомые. Вангоня отрывал глаз от лица Лауры Вятжи и очень не скоро смог перевернуть страницу. Самыми горькими были с записи, сделанной уже в Америке. Прежде Лаура ничего не видела, кроме своих островов. Она знала, что путешественнику достаточно высадиться на Солине или даже на Лепаре и там в порту произнести нужное имя, и всегда найдется человек, который укажет ему дорогу. В Нью-Йорке все оказалось совсем иначе. Как можно отыскать хоть кого-нибудь в этом городе подпирающем небеса? В порту никакого Кафарелла. В первые 10 дней поисков никакого Кафарелла, и по истечении месяца тоже никакого Кафарелла. Карелла «Моего Шурина зовут Карелла», — сказал ей один паренек, ученик парикмахера, к вечеру сорокового дня. «Только он не сицилиец, он из Калабрии». И все же Лаура Вьяджи решила посмотреть на этого Карелла, подумав, что он мог нарочно сократить свое имя. Тот оказался пожилым человеком, хозяином бокалейной лавки. Достаточно было взглянуть на его вывеску, чтобы угасла всякая надежда. Карелла в Нью-Йорке с 1908 года лучшие товары. Значит, он приехал сюда за 10 лет до того, Тем не менее, Лаура попросила у него вино с островов Лепари, чтобы посмотреть, как он среагирует. Старик Карелло попытался уточнить у него название, но в конце концов выставил бутылку красного, калабрийского, утверждая, что именно оно самое лучшее. Две недели спустя Лаура увидела на улице человека... На груди и спине тот нес два деревянных щита, скрепленных кожными ремешками. Поверх были наклеены рекламные плакаты, восхваляющие достоинство какого-то сорта мыла. На следующее утро Лаура Вьяджи вышла на улицы Нью-Йорка, надев на себя пару плакатов с мучившим ее вопросом «Не знаете ли вы Джованни Кафарелла?» Вероятное её принимали за сумасшедшую. В первые дни она следила за реакцией прохожих, тут было всё: на смешки, удивление, на зойливость соблазнителей в аллеях центрального парка. Вот он я, Кафарел, я тоже вас давно ищу. Но мрачный взгляд Лауры быстро ставил их на место. В конце тетради Ван гон начал две склеившиеся страницы. Ему никак не удавалось их разделить. Выйдя из комнаты, он пошёл по холодному коридору, припомнив, что в дальнем его конце под раковиной видел бритвенное лезвие. На обратном пути он вдруг услышал возле себя голос. У тебя кто-то есть? Альма? Девушка сидела на полу. Я слышал, что ты там с кем-то разговаривал, что ты здесь делаешь, шальма, на ней была вязаная шапочка, залепленная снегом. Ван Гог вдруг осознал, что сидя в комнате, читал записи вслух. Кто там у тебя? Как её зовут? Да никого там нет. Я слышал твой голос. Слушай, — Лупа, чего ты? Я хочу тебе кое-что сказать. — Не теперь, Альма, я не могу. Давай завтра. — Почему Ван Го чудилось, будто в комнате его кто-то ждет? — Тетрадь Лауры в ядже, будто оживала в его руках. — Завтра, — повторил Ван Го, — договорились, что у тебя там. Он показал ей ржавое лезвие, Ты меня пугаешь, сказала девушка. Зачем тебе понадобился Кафарелла? Он знал моих родных. Ладно, я пошёл к себе. Ну, спокойной ночи. Альма встала и ушла. Ванго вернулся в комнату и посмотрел в окно. Альма Шагала по заснеженной улице, а девушка думала о том, что хотела рассказать. Ванго Если бы он нашёл для неё минутку, хоть полминутки, Альма поделилась бы с ним внезапным воспоминанием. Она повторила бы ему слова Кафарелла, сказанные в тот день, когда он слишком много выпил. Я не Джаванни Кафарелла. Она обернулась, чтобы посмотреть на следы в снегу и на окно Вангов в конце улицы. Панго снова взялся за тетрадь. Он просунул лезвие между двумя слипшимися страницами и осторожно разъединил их. На бумаге остались пятна ржавчины, но ему всё же удалось прочесть. 17 мая 1935 года. 8 часов вечера. Дождь. Сижу на ступеньках дворца правосудия. Какой-то чедушный, лысый, черноглазый человечек подошёл и заговорил со мной. Буквально за минуту он сообщил мне все сведения о Джованни Кафарелла, проживающем в отеле Неаполь в номере 35. И сейчас остаюсь сидеть под дождём. Вот и конец пути. Ван Го го перечитал эти строки. Адвокат даже не потрудился разъединить склеенные майским дождём страницы. Теперь Ван Го понял, до чего же скверной была защита. Мистер Донахью, наверное, больше думал о речке, где водится форель, о горах, Адирондака, когда он собирался на выходные, примечание. Адирондак горный хребет на северо-востоке штата Нью-Йорк. В мечтах он уже готовил резиновые сапоги, крючки и наживки. Но с его стороны это было даже не злым умыслом, а попросту безразличием. Вместо того, чтобы прочитать до конца записи в тетради, Он верно битый час просидел в кабинете, сортируя по цветам скрепки и выводя каллиграфическим почерком надпись маленькие конверты на большом конверте, где они хранились. Следующие страницы были посвящены слежке. В течение многих дней Лаура ходила за Кафарелла по пятам, и её удивляло его могучее телосложение. Джозеппина Троизи описала его совсем иначе. Может, на него подействовала перемена климата. Она сама, например, сильно исхудала. Он гулял по городу, нигде не работал, но денег у него было предостаточно. Лаура не спускала с него глаз девять, потому что видит обыкновенного человека, а не Свирепова. Оборотня однажды ночью ей, наконец удалось заглянуть в регистрационную книгу отеля Неаполь, пока сторож храпел у входа, постоялец номера 35 Джаванни Кафарелла действительно родился в Лене на острове Салина в 1885 году. Она закрыла книгу. Да. Это именно он. Убийца Бартоломео Вьяджи. Ванго с болью в сердце прочел последние записи в красной тетради. В них шла речь о семье Лауры. Это были ее детские воспоминания, маловажные и самые обыкновенные. Никому другому и в голову бы не пришло запечатлевать их на бумаге. А Ванго упивался этими незнакомыми ему. Мелочами у него не было такого детства, выведенные чернилами строки помогали Лауре вспоминать. Шум шагов ночью на крыше, когда родители любовались звездами, забытые бытовые подробности рассказали. Когда отец возвращался домой и открывал дверь, дети уже сидели за столом, и пар от горячего супа стелился низко над тарелками, прибитой сквозняком. После грозы они собирали сломленные ливнем веточки бугенвиллеи и вплетали их в волосы матери. Яркие цветы, украшенные дождевыми каплями. А когда было слишком жарко, Все три сестры спали вместе под шатром из мокрых простыней. Потом шли ну, совсем уж пустячные воспоминания: о приручённом навозном жуке, о кошке случайно запертой в ящике для соли, о прочих смешных происшествиях то там, то тут, о побелке дома как-то в июне, а дальше А той ночью, когда отец не вернулся домой, отправившись на рыбалку вместе с Джо, сыном старого Кафарелла, таким свирепым, что его и женить не удавалось, и ещё с одним с великаном Маццетой, у которого был осёл в поляре. Все трое ушли в море. Позже До Лауры в ядже дошли разговоры о случившемся. Они взяли на абордаж судно, стоявшее между островами. На борту оказалось куда больше добра, чем они ожидали. Кафарело обезумел, превратился в кровавого убийцу и на следующий день прикончил отца Лауры, чтобы захватить его часть добычи. Ланго узнал эту ночь. Это была и его ночь. Вот что объединяло их с Лаурой Вьяджи. Ночь выстрелов, ночь пролитой крови. Тетрадь заканчивалась словами «Сегодня вечером». Даже точки не было. Слово «вечером» слегка загибалось вниз. «Сегодня вечером» сжимая в руке закрытую тетрадь, Ванго мысленно видел продолжение: схватка на мосту над Бронкс-килл, когда тот возвращался в отель. Победа волка над бедной овечкой Лаурой. Свидетели, которые помогли приговорить Кафарела к смерти, и финал электрический стул в терме Сингсинг. На следующий день Ванго покинул Америку. Напоследок он рискнул подойти к подножию башни Зефира, увидел огонёк на верхушке, затем отправился на пристань. К счастью, отплытие задержалось на сутки из-за какой-то поломки. В гавани царило веселье, ожидание стало настоящим праздником. Сотни пассажиров неторопливо ужинали в портовых ресторанах. Над грудами чемоданов и дорожных плащей витал запах вина. Дети спали по углам, у трапов распевали песни. Пароход отошел в полночь, весь в огнях, вальсируя на воде переполненные лапы. Радостью в жизни. Послышался пароходный гудок. Ирландец, задремавший в гостиной, похожий на сигарную коробку, отделанную кожей и красным деревом, вздрогнул. Он выбрался из кресла, взял со стола бутылку и в одних носках подошел к широкому окну. «Баркаться», — сказал он на сицилийском диалекте. «Баркаться», — сказал он на сицилийском диалекте. Ещё одна мерзкая посудина. Из-за этих пронзительных гудков и отвращения к иммигрантам он собирался в самом скором времени покинуть район доков Манхэттена и перебраться в Мидтаун. Но строительство его башни опять затянулось. Тот, кого прозвали «ирландцем», Надолго припал к бутылке, потом шумно фыркнул, как телень, вылезший из воды. Кроме этого в виски ничего ирландского в его крови не было. Он посмотрел в свет удалявшимся пароходным огням, потом взглянул на своё отражение в стекле. Левой рукой он пригладил казацкий платок на шее. С той ночи, когда он устроил бойню, На яхте возле Эоловых островов, а было это 18 лет назад. Кафарелла никогда не расставался с этим кроваво-красным платком, подарком моря, который сделал его богачом.